Глава 14. Не думал, что в наших камерах для допросов есть большие зеркала, как в американском кино. Я вообще о таком никогда не думал. Сюрреализм. Хоть без наручников обошлись и лампа в лицо уже хлеб. Семин вышел, сказав, что надо отлучиться по срочному делу. Я остался один на один, серыми стенами и полным ощущением, что меня выдерживают до готовности, как шашлык в маринаде. Пассивное дзенское самосозерцание которая требуется от истинного, преданного последователя восточных единоборств, успела стухнуть и превратиться в активное самобичевание. В снулой тишине то и дело представлялась кнопка. Люба. Теперь она казалась совсем уязвимой, и еще более маленькой, как гном на ладошке. От воспоминаний ее бодрой, разящей сразу в сердце солнечности, теперь это самое сердце сжималось, его встряхивало, Словно кто-то баловался электрическими разрядами. И уже совсем не верилось в твердо взятую установку, что меня ничто не способно тронуть в этом мире. Еще утром было так. Я отдельно, мир отдельно. Но кнопка обосновалась где-то посередине, упорно, словно лифтер, разжимая захлопнутые дверцы сначала слезами, потом улыбкой, теперь страхом за нее. Похищения хорошим практически не заканчивались. Был опыт с коллегой в Пакистане, потом похороны. Сердце снова щелкнул разряд. Только не похороны, как сташий Я схватился за голову. Какой там нахрен Дзен? Я не полупросветленный последователь вадхидхармы. Я полуомраченный самовлюбленный лох. Она же говорила об опасности. И что я сделал? Ушел. Дебил. Я стиснул зубы и начал дышать. Я обязан успокоиться. Найти ее и вернуть. Пока не будет поздно. Я хотел проверки для себя. Медитировал, тренировался и с наглецой спрашивал у Вселенной, ну и где результат? Вот вам экзамен, получите, распишитесь, ответила она мне только что, лопатой по темечку. Раскрылась дверь. Вошел Семин с ноутбуком. За ним еще какой-то невзрачный на лицо, шкафообразный тип в костюме. Семин сел напротив меня, облокотился о спинку казенного стула. Я молчал. Пусть начнет первым. От либретто и начнем плясать. Пауза полезна не только в театре, как говорил Бернард Шоу. Итак, Раф, о чем вы разговаривали с Любой Соколовой сегодня утром? Я ее не видел, ответил я. Я уже рассказал, что пришел к ее дому на Смоленском проспекте ранее условленного времени, без 15,8. Ни автомобиля, ни любви уже не было там. Я поднялся к квартире, постучал, затем позвонил и поехал в ее офис, надеясь остать там. Ожидания были тщетными. Семин развернул ко мне ноутбук экраном. Тогда как ты это объяснишь?» «Что это?» Я сначала не понял, что за аналог Google карты он сует мне в нос. «Запись спутника Аэроглонас. В шесть сорок она подъехала к твоему дому на Причистенке. Пробыла там около десяти минут. Затем направилась в Саларьево. «Хочешь сказать, что улюбовалась на твои окна?» Усмехнулся Андрей Семин. Я опешил. «И правда, что она делала возле моего дома?» «Может, хотела о чем-то попросить?» Пожал я плечами. «И как?» Попросила? Нет, она не записала мой телефон. А домофоны и дверной звонок я отключаю. Точнее, отключил два года назад и забыл о них. С целью? Чтобы никто не доставал. Снова усмешка в ответ. Не полностью вышел? Из немногословного образа? Да. Сказал я, понимая, что раздражаться глупо. Потому спросил. Андрей, ты меня знаешь, я тебе уже все рассказал. Про это я кивнул на монитор. Могу сказать, что удивленный и раздосадован. Я вижу, что взялся за то, в чем не обладаю профессиональными навыками. Но раз обязался, должен исправить. Тем более, любовь исчезла в том месте, где мы с ней встретились впервые, в Саларево. Думаю, она продолжила меня искать. «А что там у тебя?» — прищурился Семин. «Участок собственности. Додзё устроит для занятий караты. Проверить вы можете без проблем», — продолжил я. «За три года тренировок я созрел на собственный клуб, который сам же решил и построить. А главное, я буду благодарен, если поделишься подробностями. И буду рад сотрудничать. Тут главное результат. Освобождение любви Соколовой. Старые недомолвки по боку. Хм. -да. Семен не был щедро на слова. Шкафообразный отделился от стены и подал голос. «Андрей Степанович, мы же пробивали несколько дней назад Гарсия Гомаса Он чист, ну кроме случая». «Пробивали», — удивился я. «Были основания?» «Был интерес». Семин о чем-то задумался, автоматически поглаживая себя по уху. Помни такой жест, на решение зреет. Слушай, Андрей, жестко сказал я, согласно моим должностным обязанностям, я должен искать моего работодателя, любовь Соколову. Я буду делать в любом случае, сам или с вами. Буду мешаться или помогать. Выбирай. И ты знаешь, что я специалист широкого профиля. Да, у широкого, поджал губы Семин. Но помнится. Нас с предложением о том, что перейти работать в наш департамент, в свое время ты послал куда подальше. Отчего же вдруг такое рвение? Я резанул по нему взглядом. От того, что это мой первый выход. В мир. После... Ты понял? Скорее в лужу, задумчиво ляпнул Семин. Точнее не скажешь. Шкафообразный оперся локтями о спинку пустующего стула. Андрей Степанович. — отнул головой в мою сторону. — Он ведь профи, в интересующей на зоне. — Это да, — вздохнул Сёмин. Помялся еще пару мгновений и махнул рукой. — Ладно. У нас Цукцванг. В общем, что такое государственная тайна, ты знаешь. Подписку о неразглашении сделайте, сказал он прямо в зеркало, а затем, глядя мне в глаза. — Зная твои странности, я бы не стал с тобой сотрудничать. Но обстоятельства? Он пощелкал что-то в ноутбуке и вновь повернул его ко мне. — Смотри. Увидел на экране фигуру с мешком на голове. Его стянули, и я узнал в ней кнопку. В наручниках. Всю расхлыстанную какую-то. Волосы дыбом. У меня дыхание перехватило. Ощущение, как бревном промеж глаз. Нет, эмоции потом. Я превратился в уши зрения. ломанные английские угрозы господину Соколову. И голос мужика, который вчера орал про бомжа по телефону. «Ты цела, Люба?» «Да, папа». И в ответ угроза, от которой в мозгах поднялась нездоровая муть. «У вас два дня». Значит, то был ее отец. Видимо, он и пробивал по мне информацию. Не там копал. «Твое мнение?» — навес сверху Семин. «Еще раз могу посмотреть?» «Даже десять». Столько раз я и посмотрел, присматриваясь, прислушиваясь, разве что не принюхиваясь к экрану, ибо без толку. Вывод был неутешительный. Я глянул на часы на время записи, В интернет в телефоне свериться с догадкой. Это Иран. Почему ты так решил, Раф? Подсел ко мне Сёмин. Ощущая, что у меня вся спина мокрая и холодная, я показала на бутылочку с синей этикеткой на заднем фоне. Во-первых, это местная вода. Этикетка на фарси. Я, кажется, такую пил, когда работал в посольстве шесть лет назад. Можно было бы предположить, что вода экспортирована, но вот тут... Я ткнул пальцем в ползунок на 28 восьмой секунде. Если вслушаться, ясно, что... Вдалеке поёт один. Обычно на намаз созывают около десяти минут. Он только начал, по времени это может быть сухар. Для фаджра и восхода уже точно поздно. Учитывая, что любовь в шесть сорок была возле моего дома. Добавляем разницу по времени, и все сходится. Я показал данные сайта о времени намаза на текущую дату. Это Иран. Круто! Вытаращился на меня Все мин потер ухо. Плюс... Пересохшими губами добавил я и попробовал увеличить видео, чтобы четче было видно кресло или диванчик накрыто старым ковром. Я показал кончиком мышки на край перед бахромой. Можно сделать вывод по типичному рисунку соколиной охоты, медальон в углу и кремовому фону, что это ковер традиционной ручной работы, Сотка в Тибризе. В других городах иные рисунки и узоры. Традиции персидских ковров не меняются сотни лет. А вот такую одежду могут носить как шииты, так и суниты, и не только. Я обернулся на шум. Еще трое здоровых товарищей зашли в без того тесное помещение. Ты не ошибся, Сёмин, толк есть, — сказал человек с незрачным лицом, похожим на ящерицу. Второй положил передо мной стандартный договор о неразглашении. Подпишите, Рафаэль Маркович. Что ж, спасибо, — наконец позволил себе улыбку Андрей Сёмин. Наши расчеты по времени полета, даже с учетом возможных пересадок, тоже совпадают. Мусоровоз отследили до грузового аэропорта. Заколову увезли по воздуху. Работа слаженная. Еще проверяем, как все было. Работали профи. Они как будто намеренно указывают, где они. Добавил я, взволнованно вставая. Если поработать над качеством изображения ковра, можно и подпись мастера расшифровать. Что совершенно оправдано, если принимать в расчет ныне изменившиеся геополитические интересы на Ближнем Востоке. С видом начальника произнес третий, смуглый, Юркина Юркиновид господин. «Благодарим вас, Рафаэль Маркович. На этом все, вы свободны». «С кем умею честь?» — смотрелся я в него. «Полковник службы внешней разведки Ерохин». Я пожал ему руку и задержал на мгновение, взглянув пристально. Стальной взгляд небольших глаз. Разведчиков со стажем можно именно по таким глазам отличать. Заглядывающим вглубь, впивающимся в подкорку. Раньше я боялся стать подобным. Точнее, отчаянно не хотел. На прошлой работе мы были двумя ведомствами. Постоянно соприкасающимися но работающими каждый по своему направлению. не Небестрение и Донусов, Но теперь деваться было некуда. Я крепко сжал руку полковника и сказал. Я бы хотела остаться. Я буду вам полезен. Я знаю тюркский, фарси, урду. Неплохо японский. Английский, само собой. Испанский мой второй родной язык. А главное, я работал в Иране и знаю эту страну. Мы будем иметь вас в виду, вежливо ответил полковник. Но в данном случае это работа оперативников. Я проходил спецподготовку в посольстве семмин усмехнулся. Раф, у тебя реально крыша поехала. Причем тут спецподготовка хреновую тучу лет назад. Я сжал кулаки, не собираюсь сдаваться. Моя задача простая и однозначна. Теперь я син вектор, оказаться в Иране и вытащить кнопку. Самому все равно, что искать иголку в стоге сена. У спецслужб больше ресурсов. Осталось настоять. Противников я оценил. Обстановку тоже. Я перебил Сёмина, встав в устойчивую позу. Да, раньше я был слаб. Теперь другое дело. «Если я захочу, я легко уйду отсюда. Без пропуска. И вы все не сможете меня удержать. В наручниках или без? Не верите? Испытайте». Остальные с интересом уставились на меня, как на неведомую зверушку. Сёмин покачал головой. «Хочешь в больничку? К травматологу? А почему нет? Позовите Журова», — с улыбкой сказал полковник. «Одну секундочку, господин Гарсия Гомес, это будет занятно. Но вы не дойдете даже до этой двери. Впрочем, давайте посмотрим». «Ваша задача — просто выйти». В комнату вошел высокий молодой человек. На лицо хорошая форма. Полковник с хитрой улыбкой указал на меня. «Саша, твоя задача — не выпустить, но не калечить. Остальные участвуйте». «Ну, Аркадий Петрович», — начал был Семен. «Не цирк же!» Тот остановил его жестом и улыбнулся мне. Дал знак, как рефери. Я лишь кивнул, полностью концентрируясь в теле. И не подумав тратить энергию на улыбку. Дыхание в равновесии полное внимание сильные бедра концентрация и расслабление рывок стул на себя на стол он как опора я пробежал по стене один удар Шкафообразный на полу журов рванулся ко мне серия ударов куврок от стены включился семин удар ногой на развороте пригнулся распахнул и выскользнул в дверь молниеносно закрыл за дверным полотном стол и восторженное нараспев Еперный банан Я остановился, а оперся бедрами о чью-то стол и скрестил руки. Невысокая девушка азиатской наружности с папками в руках уставилась на меня. Через секунду обалдевшее рожа Андрея Сюмина показалась из комнаты для допросов. Раф, ну ты даёшь. Шаулиньку клюз клан, как это ты? Я пожал плечами и ответил: одна направленность. Фол вышел полковник, к любопытству в взгляде добавилась живая заинтересованность. Красиво, констатировал он. Итак. — сказал я сухо. — Я или помогаю, или мешаю. Но участвую. Ваш выбор. — Вы готовы отправиться в аэропорт через час? — спросил полковник Ирухин, Я кивнул. — И мне нужно больше подробностей для полноты картинки. — Анечка! — подозвал ничего не понимающую девушку полковник. — Идите сюда. Нужно оформить документы на этого молодого человека в приоритетном порядке. У вас полчаса. Удовлетворение мазануло по сердцу, как сливочное масло по хлебу. Ну что ж, Кнопка, снова представил ее я. Дело за малым. Найти тебе и освободить. И почему-то очень захотелось шоколадных сырков.